Глава четвертая. Катя. Катя, хлопаю ладонями по столу. Соберись. Может, ты ошиблась. Может же, да? И сама не верю себе. Вдруг вспоминаются всякие незначительные на первый взгляд мелочи. Костя стал больше уделять внимание своей внешности. Хотя и до этого следил за собой. На работе задерживается. А кто нет? У них проект большой. Крупные поставки медицинского оборудования. А проект ли? Как молнией ударяет. И мне кажется, что за туалетной водой мужа пробивался запах незнакомых духов. Кабель! Шиплю и от злости смахиваю со стола ежедневник и ручки. Котя! Чфу! В груди вспыхивает злость. Она разгорается и разгорается, заполняя меня всю. Не могу больше усидеть на стуле. Вскакиваю и начинаю расхаживать по кухне, бурляне хуже кипящего чайника. Нет, ну как так? Кто она вообще такая? Узнаю, пакли повыдергаю. Я потрясаю кулаками. Злость требует выхода. И тут взгляд останавливается на сковороде. Не тяну, еще прибью. О, в голову приходит прекрасная идея. Жертвой моей злости пал качан капусты. Обрывки листьев художественно украсили пол кухни, довершили красоту осколки любимой кружки коти и парочка тарелок. Они мне все равно никогда не нравились. Выплеснув разрушительную силу, пошла за пылесосом. Уборка ведь тоже помогает снять стресс. — Катя, надо думать конструктивно, — уговаривала сама себя. — Нужно аккуратно выяснить, кто это лохудра, и поговорить с ней. Объяснить ей, что она, тварь такая, разрушает семью. Что ей, гадине, тут ничего не обломится, и Костя останется со мной. Он мой муж. А она пусть шурует подальше и ищет себе другого. Да, так и сделаю. Поговорю с этой шваброй. Объясню, что она сильно рискует, влезая на Костю. Да. Ударяю щеткой пылесоса по полу. А хочется по голове этой дуре. К приходу мужа я спокойна. Почти. Прибить его не хочется. Скорее всего, он даже не виноват. Это женщина коварной стервы. Вот одна такая окрутила моего костью. Заманивает там своими прелестями. Зараза! Мало ей мужиков, что глаз на моего положила. Глаз этот сниму и вставлю туда, где ему анатомически быть не положено. Рабочий день заканчивается и, захлопнув ноут, барабаню пальцами по столу. Так! Хватаю телефон, чтобы позвонить мужу. Гудки идут и идут, а трубку он не снимает. Уже собираюсь сбросить вызов, когда раздается. Алло! Привет, а ты где? Спрашиваю и замираю в ожидании ответа. Кать, на работе! Вздыхает устало. Рабочий день только-только закончился. Ты что-то хотела? Угу, киваю. На ужин что приготовить? Я же дома. Может, борщика сварить? «Кать, я не голоден!» — отвечает Костя. «Мы же в ресторане были!» «Что, целый день?» — прищуриваюсь. «Что-то это подозрительно!» «Почти! Вот сейчас в офисе кое-что исправляем! Заказали пиццу, так что не суетись! Отдыхай! Чмоки-чмоки!» И сбрасывает вызов. Отупело смотрю на погасший экран телефона. «Это что еще за чмоки-чмоки?» Пицца, значит, с коллегами. Подозрения разгораются с новой силой. Ну-ну, найду я эту коллегу и покажу ей, где раки зимуют. Мужа я жду с таким нетерпением, как никогда. Я даже защёлку повернула, чтобы не пропустить его приход. В восьмом часу вечера в замке начинает поворачиваться ключ, потом дергается ручка. Явился, красавец мой! Сижу, жду когда же догадается позвонить в звонок. Наконец раздается трель, а я сижу. Вот уже и стук в дверь. Ну, теперь пора. Открываю дверь. — Ты чего заперлась? Костя входит, сразу бросает свою сумку на тумбу. — Случайно. Улыбаюсь и тянусь поцеловать его в губы. Секундная заминка, и муж соображает, что я от него хочу. А еще и прижимаюсь к нему, пытаюсь незаметно принюхаться. Хм, вроде как ничем подозрительным не пахнет. Как все прошло? — Отлично! Костя отстраняется, начинает снимать пальто. — Контракт почти подписан. Как-то подозрительно избегает контакта. — Кушать хочешь? Спрашиваю, помня про пиццу. — Нет. Продолжает снимать обувь. Чаю? Я не отхожу. Стою, сложив руки на груди и опершись о стену. — Давай! Улыбается. Устал. Проект сложный очень. Сейчас приготовлю. Отлипаю от стены. Ты у меня умница. Костя выглядит довольным, а вот усталым нет. Подозрительно. Сейчас я налью тебе чаю. Так налью, что обалдеешь. Ставлю чайник, а сама прислушиваюсь, как муж ходит по квартире. Мне бы его телефон заполучить, пока он разблокирован. Закипает чайник, щелкает. Злорадно усмехаясь, наливаю чай. «Спасибо, Катюш!» Костя целует меня в висок. Ставлю перед ним кружку. «Но это же не моя!» «Да ты ж мой догадливый!» «Конечно, не твоя!» «Твою я грохнула опал «А, извини, я ее случайно разбила. Вот только виновата я себя не чувствую». «Ну, Кать!» Тянет обиженно. «Ты же знаешь, как я ее люблю!» «Кого ее?» Спрашиваю, внимательно следя за реакцией мужа. — Кого любишь? — К... -к кружку. — Отвечает, а глазки-то бегают. Придется пить из этой. Пожимаю плечами, а сама кашусь на телефон. — Ты смотри, из поля зрения его не выпускает, все время под рукой держит. А ведь раньше так свой телефон не охранял, дергается на каждый сигнал. Предлагаю мужу посмотреть какой-нибудь фильм. Соглашается. Усаживаемся на диван. Костя телефон возле себя кладет. Экраном вниз. Но все ясно. Ух, как же сложно не закатить скандал. Еле держусь. После фильма укладываемся спать. Костя сразу на бок и отрубается. А я лежу, затаив дыхание. Минуты тянутся, но я выжидаю, когда муж крепко уснет. Потом осторожно вытаскиваю его телефон. И, прикусив губу, вбиваю пин-код от его карты, потому что у Кости на всех один он. Блок снимается. Веду себя, как мышка, когда хочется, как дракониха. «Ах ты, вобла!» — шиплю «Ну, я тебе устрою котю!» Возвращаю телефон на место, а глаз так и цепляется за шикарную лампу на тумбе.